Пятнадцатое. Отсутствие восприятия есть признак того, что связь нарушена. Конечно, предпочитаем осознавших значение луча и серебряной нити, лика. Это три основы общения. Лучистость усильте сознательно, даром ничто не дается. Мистерия жизни свишается внутри человека. Невидимо, видимый, стоит он на страже мира, свой луч посылая таким же, как он, стоящим в дозоре сознанием. От судьбы не уйдешь, и найдет, и настигнет, и знать не дано, где она лучше будет».